внутри сруба все было готово, поджога прилажена, кудель пенька, смолье, солома и береста навалены грудами. Восковые свечи перед образами прикреплены к паникадилам так слабо, что от малейшего сотрясения должны были попадать в жалоба с порохом. Это всегда делали нарочно для того, чтобы самосожжение походило как можно меньше на самоубийство. Ребят-подростков усадили на лавки, одежду их прибили гвоздями, так, чтобы они не могли оторваться. Скрутили им руки и ноги веревками, чтобы не метались, рты завязали платками, чтобы не кричали. На полу в череповой посуде зажгли ладан фунта стри, чтобы дети задохлись раньше взрослых и не видели самого ужаса Гарри. Одна беременная баба только что родила девочку. Ее положили тут же на лавки, чтобы крестить крещением огненным. Потом, раздевшись до нога, надели новые белые рубахи-саваны, а на голову бумажные венцы, списанными красным чернилом осмиконечными крестами, и стали на колени рядами, держа в руках свечи, дабы встретить жениха с горящими светильниками. Старец, воздев руки, молился громким голосом. «Господи Боже, презри на нас, недостойных рабов Твоих! Мы, слабые и немощные, того ради не смеем в руки гонителям Датисе. Призри на сие собранное стадо Тебе, доброму пастырю, последующее, волка желютого, антихриста убегающие! Спаси и помилуй!» ими же веси, судьбами своими укрепи и утверди на страдание огненное. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого Бо ответа, сию, сиюти молитву, якого владыцы грешные, приносим. Помилуй нас, умираем за любовь Твою пречистую. Все повторили за ним в один голос. И жалок и страшен был этот вопль человеческий к Богу, «Умираем за любовь твою пречистую.